7 октября. Прошлой ночью мы снова отправились на поиски некоторых ингредиентов для великого дела. Стоял густой туман, а улицы кишмяки шеле патрульными. Это нас вовсе не остановило, хотя безусловно усложнило задачу. Но вот, подобно молнии, блеснуло лезвие моего хозяина, в ужасе закричала женщина. А в наших руках остался кусок её одеяния. На бегу мы миновали великого сыщика, а я как бы между делом опять запнул его напарника, чья хромота теперь не позволяла ему с прежней грацией уворачиваться от щёлкающих клыков. Когда мы перебрались через мост, Джек развернул кусок ткани и внимательно изучил его. "Просто замечательно. Он действительно зелёного цвета", заметил он. С чего вдруг в его перечень входил какой-то кусок зелёного плаща, надетого на рыжеволосые леди именно сегодня и именно в полночь, и почему отрезать его надо было, пока плащ тот был ещё на своей хозяйке, я, говоря честь по чести, и сам точно не знал. Магические ритуалы порой изумляют меня не чуть не меньше, чем, допустим, предписания для облавы на сумасшедших мусорщиков. Между тем, Джек был счастлив, и я вместе с ним. Много позже, после долгих, окончившихся полной неудачей розысков ночного шороха, я наконец возвратился домой и уже устраивался подремать в гостиной, как вдруг услышал тихий царапающий звук где-то в дальней половине дома. Я навострил уши. Тихо. Я мигом стряхнул с себя сон и отправился на разведку. В кухне было пусто, в кладовой тоже. Я завернул за угол. У двери в переднюю я вдруг почуял чужой запах. Я замер на месте и огляделся по сторонам, прислушиваясь. И в этот миг краем глаза засёк какое-то едва уловимое движение у пола впереди и немного справа. Он сидел перед зеркалом с восхищением разглядывая шуршал. Я затаил дыхание и потихоньку двинулся вперёд. Приблизившись настолько, что мог поймать его одним коротким броском, я сказал: Надеюсь, последние мгновения твоей жизни были достаточно занимательными. Он подскочил на месте, но я уже прижимал его к полу, надёжно ухватив зубами за шкирку. Моим гостем оказался большой чёрный крыс. Погоди, я всё объясню, проговорил он. Снаф, ты Снаф, я здесь, чтобы повидаться с тобой. Я спокойно ждал, не слишком сжимая зубы, но в то же время не отпуская хватки. Поворот моей головы и позвоночник крыса тут же был бы переломан. "Мне Игл сказал о тебе", продолжал он. "А Трискун подсказал, где найти тебя". Я не мог ничего ответить, так как рот мой был занят, поэтому я продолжал ждать. Трискун сказал, что ты достаточно рассудителен, и мне сразу захотелось поговорить с тобой. Во дворе никого не было, поэтому я позволил себе пробраться внутрь через маленькую дверцу у чёрного входа. Прости, ты не мог бы опустить меня на пол? Я перенёс крысу в угол и отпустил его там. Сам же сел прямо перед ним. Значит, ты тоже участвуешь в игре, произнёс я. Ну да. Тогда ты должен знать, что вторгаясь без приглашения в дом другого игрока, ты таким образом вызываешь немедленные ответные действия. Да, но только так я мог связаться с тобой. И что же ты хотел мне рассказать? Я знаком с ползцом, а ползец знает ночного шороха. Ну и ползец говорит, что шорох как-то делился с ним, будто ты много знаешь об игроках и о том, где живёт каждый из них, и что иногда ты обмениваешься информацией. У меня есть кое-что предложить в обмен. А почему ты в таком случае не пошёл прямиком к ночному шороху? Я с ним не знаком. Кроме того, совы и филины пугают меня. А ещё я слышал, что обычно он держит клюв на замке, предпочитает прибирать всё к своим крыльям, а у самого даже пёрышко в линьку не допросишься. Произнося сию тираду, он довольно хихикнул. Я воздержался. Если ты хотел просто поговорить, ну что ж, начал совать повсюду усы, спросил я. Не смогу сдержать любопытство, приведёт их творить в зеркале. Ты впервые здесь? Да! И с кем ты? С дорогим доктором. У меня есть одна знакомая по имени Серая дымка, которая случилось родиться кошкой. Она частенько заглядывает ко мне. Так что если мне покажется, будто ты что-то там затеваешь, я попрошу её наведываться регулярно. Проклятье, зачем мне лишние неприятности на свою голову? Давай-ка лучше воздержимся от этих знаков с скошками. Договорились. Ну, что ты можешь предложить и чего хочешь взамен? Расскажи мне всё, что знаешь о тех, кто участвует в игре, и их места обитания. А моя выгода? Мне известно, где хранится граф. Ночной шорох вроде бы собирался заняться этим вопросом. У него пройти не хватит, чтобы угнаться за иглом в лесах. Особо не умеет выписывать такие петли, как летучие мыши. Может, ты и прав. Отведёшь меня туда? Да, в обмен на имена остальных игроков. Ну, хорошо, ответил я. Но это ты пришёл ко мне, а не наоборот, поэтому условия здесь выдвигаю я. Сначала покажешь мне место, а потом я расскажу тебе, кто играет. Саглаисен. И как мне тебя называть? "Бубон", представился крыс. Я отошёл в сторону. Мы ну, тронулись. Снаружи было холодно, ветрено, сыро. На западе у самого горизонта кучковалось несколько тучек. Звёзды, казалось, светились совсем рядом. "Куда?" спросил я. Бубон показал на юго-восток и понёсся в том направлении. Я последовал за ним. Он пересек несколько полей и наконец вышел к месту, где уже начинались деревья. Это и есть тот лес, в котором игол может оторваться от ночного шороха, уточнил я. Да. Он начал петлять между стволами. В конце концов мы очутились на какой-то полянке, заваленной каменными глыбами. Буб он притормозил. Ну, спросил я. Вот то самое место. И что это такое? Развалины старой церкви. Я двинулся вперёд, принюхиваясь. Ничего подозрительного. Тогда я взобрался на небольшой холмик, на котором отчётливо различались руины. Среди каменных плит виднелось отверстие. Приглядевшись, я увидел, что дыра уходит куда-то вниз. "Такое впечатление", задумчиво пробормотал я, что земля здесь не всегда находилась на таком уровне, как сейчас. Останки церкви сплошь заросли травой, словно ушли вглубь. Похоже, на самом деле мы сейчас находимся над настоящими развалинами. Ты как думаешь? А, не знаю, никогда не спускался внутрь, ответил Крыс. Но он живёт не здесь, там, на кладбище у холма. Сюда. Он устремился в указанном направлении. Я потрусил следом. По пути нам попалось несколько упавших, полускрытых землёй надгробий. А вот это уже что-то, подумал я, когда разглядел очертания вросших в землю огромных камней, служивших ранее стенами какого-то склепа. Между ними всё поросло сорной травой. Бубон рванулся вперёд и остановился прямо в гуще зарослей. Видишь, здесь дыра, показал Крыс. Там он и обитает. Я подошёл поближе и заглянул внутрь, но там было слишком темно, чтобы различить что-либо. Я пожалел, что сейчас рядом нет ни шороха, ни серой дымки. Придётся поверить тебе на слово, сказал я. Пока. А тогда, как ты и обещал, назови мне имена игроков и места их пребывания. Расскажу на обратном пути, когда уберёмся отсюда подальше. Что нервишки пошаливают. Сейчас не тот месяц, чтобы испытывать судьбу, ответил я. Бубон засмеялся. Вообще смешно. Заметил он: "А что, по-моему, действительно смешно", отозвался я. Тонкая луна взошла над деревьями, освещая нам путь. Раздался бой часов. Полночь, и ко мне вернулась способность говорить. Я встал и потянулся, ожидая, когда часы умолкнут. Джек, проснувшийся только ради этого, наблюдал за мной со смесью интереса и лёгкого веселья. "Да, нелегкий выдался денёк, Снаф, спросил он. Пока ты спал, к нам заходил один посетитель, Крис Бубон, сказал я, компаньон дорогого доктора. И мы обменялись некоторой информацией. Список игроков в обмен на расположение могилы графа. Он сказал, что та находится на кладбище у разрушенной церкви к юго-востоку отсюда. Сводил меня туда. Хорошая работа, ответил Джек." И как это повлияло на твои расчёты? Ну, трудно сказать. Я проразмышлю над этим, а потом придётся немножко побродить по округу. Игра только-только началась, сказал он. Сам знаешь, как ещё может измениться вся картина. Верно, кивнул я. Но теперь, по крайней мере, мы получше осведомлены, чем раньше. Конечно, надо будет проверить склеп днём, чтобы увериться окончательно. Думаю, я смогу убедить серую дымку помочь нам в этом. А почему ты не хочешь обратиться к полдзицу? Я больше доверяю кошкам. Если уж на то пошло, то лучше я поделюсь информацией с ней, чем с кем бы то ни было. Настало бы тебе известно, на чьей она стороне. Я покачал головой. Нет, просто руководствуюсь интуицией. Она что-нибудь рассказывала о своей хозяйке, Джил? Да, но ничего конкретного. Сдаётся мне эта леди куда моложе, чем старается выглядеть. Ну, вполне возможно. Я просто не знаю, я не знаком с ней. А я недавно познакомился. Дашь мне знать, если кошка вдруг заведёт речь о том, кто на какой стороне. Конечно, только она никогда не заговорит об этом, если я сам не начну разговор, а я этого пока делать не собираюсь. Ну что ж, тебе виднее. Да. Прямо сейчас никто из нас ничего не выигрывает, добровольно выдавая информацию. И кроме того, мы должны вести себя крайне осторожно, чтобы сотрудничая с остальными, случайно не выдать чего-нибудь важного. Если только ты срочно не нуждаешься в информации, которая мне неизвестна. Ну, в таком случае, понимаю, понимаю. Нет. Пусть всё остаётся как есть. Больше никому ничего нового не узнал. Нет, мы предпринимаем вылазку сегодня ночью. Нет, пока с вылазками покончено. А что у тебя какие-то планы? Немножечко расчётов, а потом отдыхать, отдыхать. Звучит неплохо. А помнишь случай в Дежони, когда той леди нашей противнице удалось охмурить тебя? Такое забыть трудно. А ты почему спрашиваешь? Да так, ничего особенного. Просто вспомнилось. Спокойной ночи, Джек. Я забрался в свой любимый угол и опустил голову на лапы. Спокойной ночи, Снаф. Я прислушался к его удаляющимся шагам. Пора повидаться сворчуном, заново повторить некоторые упражнения из курса высшего подкрадывания. И вскоре мир потух.